Глава 44 Сидя в гостевой комнате Пола и Хелен и пристроив на коленях ноутбук, Ванесса читала материалы дела Винсента, который ОС прислал ей по электронной почте. Время на часах не располагало к чтению, но как она могла сейчас завалиться спать? Особенно когда в этих строчках на экране, описывающих обстоятельства исчезновения и поисков ее брата, Могло скрываться указание на того урода, который затеял с ней эту мерзотную игру в паука и муху. Воскрешать в памяти те ужасные дни было тяжело. Ванесса вновь ощутила запах нервного пота, исходивший тогда от ее отца, услышала встревоженные голоса односельчан, выкрикивающих имя Винсента. Но пока что не нашла во всех этих протоколах и рапортах ничего, чего бы уже не знала. открыв последний файл, Ванесса нахмурилась. Это была расшифровка беседы отчима Пола с неким Дереком Фаундером, в которой упоминались обвинения и тревожные слухи, связанные с поведением Дерека по отношению к малолетним мальчикам. «Дерек Фаундер — это же отец Хейлен», — сообразила Ванесса. С вдруг заколотившимся сердцем она выпрямилась в кресле — Знала ли хелена о темном прошлом своего отца? Она всегда с таким трепетом отзывалась о нем, так что, может, и не знала. Или все-таки знала, но не верила всем этим обвинениям? Стоило имени Хелен всплыть у нее в голове, как что-то промелькнуло на самой периферии сознания. Ванесса открыла свою электронную почту и нашла результаты токсикологической экспертизы первых трех жертв, в свое время присланная ей Хиной. Когда она еще раз просмотрела отчеты, ее внимание привлекла одна вроде бы незначительная деталь. В смертоносной смеси, унесшей жизни троих мужчин, обнаружились следовое количество эпоксидной смолы. А Хелен использовала эпоксидку для изготовления всякой бижутерии. По спине Иванесса пробежал противный холодок. Могло ли это оказаться простым совпадением, или же здесь скрылось что-то более зловещее? Может, сердечный приступ, унесший жизнь Дерека Фаундера, был спровоцирован повышенным вниманием к нему в связи с исчезновением Винсента? Тихий голосок в голове у Ванессы упорно нашептывал. А не могло ли быть так, что Хелен, охваченная горем, и затаенной обидой, сочла деревню, виновной в смерти своего отца? у него упало сердце. «Нет, только не Хелен. такого просто не может быть!» Ванесса отбросила сомнения в сторону, но они продолжали возвращаться снова и снова. Поэтому она вскочила и открыла дверь спальни, чтобы увидеть за ней Хелен с крайне обеспокоенным выражением на лице. «Что-то я уже волнуюсь за пола», — сказала та. Ванесса ощутила замирание в животе. «Почему?» Что случилось? Он уже 40 минут назад написал мне, что едет домой. И давно должен быть здесь. От отдела максимум 20 минут езды. Может, он заехал купить что-нибудь из еды по дороге? Хелен Покачева головой. Нет, он бы сказал. Пол знает, как я волнуюсь, когда он садится за руль после того, как ему поставили этот диагноз. Я я все время боюсь, что он попадет в аварию что его найдут где-нибудь в кювете. найдут где-нибудь в кювете. «Я сейчас поеду, поищу его», — пообещала Ванесса. «А ты оставайся с детишками. Но сначала быстро ответь мне. Ты в курсе, что твоего отца допрашивали в связи с исчезновением моего брата?» Глаза у Хелен широко раскрылись. Она выглядела искренне потрясенной. «Моего отца?» «Да, я только что прочитала расшифровку допроса. Ванесса немного помедлила, тщательно подбирая слова. А в токсикологических отчетах по первым трем жертвам упоминается эпоксидная смола. «Господи, Ванесса, что ты этим хочешь сказать? Что я паутинный убийца? Да я и понятия не имела о том, что моего отца допрашивали, а с эпоксидкой уже несколько месяцев не работал черт возьми, а что осталось пожертвовать школе». Тут их прервал пронзительный звонок телефона Хелен. Она посмотрела на него и нахмурилась. «Это ОС!» После чего быстро поднесла трубку к уху, и Ванесса с беспокойством увидела, как лицо у нее омрачилось. «Черт!» — услышала она ее ответ. «Что случилось?» «Машину Пола только что нашли возле отдела с открытой дверцей, и и на записи с камеры наблюдения видно, как он падает, а потом...» хелен резко втянула в себя воздух. «Кто-то тащит его прочь. «Блин, могу я поговорить с ОЭС?» Хеллен кивнула, передавая мобильник Ланессе. «ОЭС, это доктор Марвуд. Когда вы в последний раз видели Пола?» «Около получаса назад. Он сказал, что ему нужно кое-что выяснить». «Можете прислать мне ту запись с камеры?» «Конечно», — ответил детектив-сержант. «На тот же адрес?» «Да». «А теперь мне пора», — сказал ОЭС. «Сейчас каждая пара рук на счету». «Присмотрите там за Хелен, хорошо?» «Это как раз то, чего бы ему хотелось». «Чего бы ему хотелось?» Так обычно говорят о тех, кого уже нет в живых. «Обязательно». Ванесса вернула Хелен на ее мобильник. «Может, стоит поехать в отдел?» спросила та, прикусив губу. «Нет, оставайся у телефона». Как только Ванесса произнесла эти слова, гуднул ее собственный мобильник. Уэс прислал запись с камеры на парковке отдела. Ванесса ткнула пальцем в экран, запуская воспроизведение. Сердце у нее упало, когда она увидела, как ее друг идет к своей машине, устало опустив плечи. Открыв водительскую дверцу, он вдруг замер, глядя на что-то, происходящее за кадром, и тут же вроде как испуганно поднес руку к лицу и отшатнулся. Ванесса поставила видео на паузу, увеличив изображение, «Бабочки». На пола налетели десятки бабочек, а он терпеть их не мог. Снова запустив запись, она увидела, как он упал на асфальт, отчаянно размахивая руками. На глаза у нее навернулись слезы. «Господи, пол!» И тут заметила, как к нему приблизилась какая-то фигура, темная, едва различимая, и зажала полу нос рукой в перчатке Тот покачнулся, и обмяк. Затем фигура схватила распростёртое тело пола подмышки и потащила его прочь из кадра. Ванесса нахмурилась и перемотала запись на тот момент, когда этот человек подошел к полу. И тут ее охватило леденящую душу осознание. У фигуры была необычная походка. Как некоторые могли бы сказать, утиная. Это был тот учитель. Эндрю. Ванесса невольно глянула в окно коридора, за которым виднелось здание школы. Хелен сказала, что пожертвовала остатки своей эпоксидной смолы школе. И тут взгляд ее уловил вдалеке что-то еще, где-то за фермой бабочек. Что-то, охваченное огнем. Прижав к уху телефон, Ванесса бросилась вниз по лестнице.